Глава, семьдесят восьмая. Майк промчался по честно Тридж-Роуд и свернул на Уэверли-Роуд. Инстинкт подсказывал ему, что сирену включать не стоит. Если Кимбл пришел за Эллен, не стоит предупреждать его о своем появлении. Детектив въехал на подъездную дорожку Чепманов. Пробежав два десятка метров до входной двери, он позвонил и... И, дожидаясь, пока ему откроют, расстегнул кобру подмышкой. «Давай же, Эйлен, открывай!» Громко позвал он и еще раз нажал кнопку звонка. А потом начал стучать ладонью по двери.